Глава пятая. Август Лим убит. Распределение опыта внутри группы плюс 1950. Уровень 24. Текущий прогресс 345 из 3400. Владение Фламбергом плюс 1%. Я подивился было слишком уж серьезному куску опыта, перепавшему за убийство Паладина, но сразу понял, что распределение произошло по итогам всей схватки, И больше ничего уже не обломится. Но даже так разочарованным нисколько не остался. «Проклятие! Да еще немного и нас бы смяли!» «И где там Каин?» «Каин!» — позвал я эльфа, в ответ послышался надсадный кашель. Сил лезть за ним в кусты не было. Я опустился на могильную плиту и попросил Нео. «Помоги ему!» Мой мёртвый напарник бросил под ноги трофейный полуторник, как-то слишком уж заторможенно прошествовал в укрытие мага крови и скорее выволок, нежели вывел его из-за живой изгороди. Выглядел Каин. Краши в гроб кладут. Лицо было перепачкано в грязи, волосы стояли дыбом, в груди засела три стрелы, а тёмно-багровая кожа доспехов приобрела какой-то слишком уж яркий оттенок. Я даже не сразу сообразил, что вся она залита кровью. Эльф не устоял на ногах. Оступился и сначала сел, а потом и вовсе улегся на могильную плиту. «Драное. Благословение. Драного. Ирей!» — выругался он. Клокотание в его горле нисколько не понравилось. Да еще по серому камню начала растекаться алая лужица. Я пригляделся и обнаружил, что уровень здоровья Каина неуклонно понижается. Он находился на последнем издыхании. Не мудрено, что не сумел выбраться из кустов самостоятельно. «Извини, все эликсиры потратил», — развел я руками. «Плевать. Выдал эльф и действительно сплюнул, только не слюной, а кровью. Авель меня подлатает. И сам бы себя подлатал, да на этих драных наконечниках благословения Ирея. Я невольно ощупал собственную грудь. Потом перевёл взгляд на пару стрел, которые вытолкнуло из тела, когда наложил заклинание каменной кожи. На меня не подействовало. «Благословение Ирея направлено против светлых и тёмных. Таким невыразительно серым оно не страшно!» Раздавшийся за спиной голос едва не заставил подпрыгнуть на месте, но как-то сдержался, обернулся и спросил. «Не поможешь ему?» «Большие мальчики должны справляться с проблемами самостоятельно», — последовал холодный ответ, и стало ясно, что тело наставника находится под управлением пиявки. «Авель подлечит», — хрипло выдохнул Каин, но его время уже было на исходе. «Не дождется», — понял я, с кряхтением поднялся на ноги и вытянул из чехла скальпель. «И в самом деле, к чему пропадать хорошему телу?» Шипящим смешком напутствовала меня пиявка, и не подумав остановить. Я опустился на колени рядом с эльфом и потянул за одну из стрел, но та засела в теле намертво. Пришлось вырезать. В реальной жизни мой пациент непременно умер бы в страшных мучениях, да и в игре далеко не всякий пережил бы эту хирургическую операцию. Но маг не забывал вкладываться в телосложение. Он, хоть и лишился нескольких литров крови, все же удержался на плаву за счет повышенной регенерации. А стоило только вытянуть последнюю стрелу, его раны и вовсе закрылись сами собой. Операция прошла успешно, пациент выжил. Опыт плюс 300. Получено достижение «Полевой хирург». Хирургия плюс 6%. Анатомия плюс 2%. Пиявка поднялась с могилы, подошла и покачала головой. «Но кто бы мог подумать...» «Некромант-целитель!» «На все руки, мастер!» — усмехнулся я и оставил Каина приходить в себя. А сам уселся на плиту его ног, оценил привнесенные очередным повышением уровня изменения. Подросли интеллект и воля. Подумал-подумал, да и потратил оставшиеся два очка на увеличение восприятия. «Как ни крути, сейчас для меня прирост магической энергии в приоритете». Нел ее будто пылесосом вытягивает. Мертвый напарник, к слову, в склеп уходить не спешил и переминался с ноги на ногу поблизости. Он даже помаячил рукой, но я лишь отмахнулся и обратился к пиявке. Почему не вмешался жрец? Ему было по силам переломить сватку. Глаза со змеиными вертикальными зрачками смерили меня пристальным взглядом, а потом пиявка пожала плечами. А на что он способен без своей божественной магии? Ты не позволил бы ему обратиться к небесному покровителю? Пусть даже ты хранитель кладбища, а не его хозяин. Я вспомнил противостояние с командой рыжего жреца и кивнул. И в самом деле не позволил бы. И потом, он в любом случае остался в выигрыше. продолжил развивать свою мысль пиявка. уверенно «Сразу по возвращению в город жрец начнет вербовать сторонников, дабы покарать мерзкого некроманта. Раздует из мухи слона, представит тебя, ища дем ада, и наобещает простакам стрекороба. Скоро здесь станет жарко». У меня внутри все так и опустилось. И потому, когда Нео вновь попытался привлечь внимание, я велел ему отстать, а лучше стаскать сюда покойников». Нужно было похоронить тела, хранить или кладбище или кто. Потом вновь уставился на пиявку. «И что будем делать?» — спросил у нее, нервно хрустнув костяшками пальцев. «Будем надеяться. Авель откроет портал до появления линчевателей». Меня такой ответ устроить не мог. Я всерьез задумался, не плюнуть ли на задание и не удариться в бега прямо сейчас. Игровое проклятие мало значило по сравнению с провалом поручения нынешних работодателей. Их никакие оправдания интересовать не будут. Потеряю Нео и вылечу из программы по защите свидетелей, даже толком в ней не поучаствовав. Но и без помощи червя доставить мертвого подручного на другой конец континента будет весьма и весьма проблематично. Куда ни кинь, всюду клин». Нео одного за другим стаскал к могилке всех покойников, но и после этого не скрылся в склепе, а встал рядом и неуверенно потеребил меня за плечо. Я тяжко вздохнул, поднялся с каменной плиты и под пристальным взглядом пиявки отвел цифрового компаньона в сторону. «Чего тебе?» — спросил там у Нео. «У меня повысился уровень, и система требует выбрать конфессию, а я не могу, нет ни одного доступного варианта». «Уровень?» «Конфессию? Нет вариантов? У меня чуть голова кругом не пошла. Я уставился на подручного во все глаза. «Нео, тебе начислили опыт?» Мертвый клерик кивнул. «И ты достиг двадцать пятого уровня?» Ответом стал еще один кивок. Я недоуменно нахмурился, потом отмотал игровой лог и хмыкнул. На этот раз озадачено. «Классовые особенности». Уровень поднятой нежити может превышать текущее развитие поводыря на три пункта. Впрочем, прокачался и прокачался. Чему тут вообще удивляться? У меня даже павиан после порции свежего мяса заматерил. Другое дело, что Нео достиг ни много ни мало 25 уровня. Выходит, я поднял не абстрактное мертвое тело, но уже прокачанного покойника, пусть и ослабленного штрафами в силу моих невысоких познаний в ритуалистике. Теперь ясно, почему Нео-мертвец таким крепким получился и столько энергии из меня при создании вытянул. К слову, кем он вообще получился? Мысль эта заставила зарыться в системное меню, и очень скоро я отыскал раздел с информацией о своей стае. На текущий момент в ту входил один только Нео. Его характеристики и вывел для вдумчивого изучения. «Мертвый клирик, капеллан. Конфессия не выбрана. Уровень 25». Текущий прогресс – 0 из 4200. Сила – плюс 8. Ловкость – плюс 3. Телосложение – плюс 11. Интеллект – плюс 8. Восприятие – плюс 19. Воля – плюс 24. Пропущен предельный срок выбора конфессии. Прогресс персонажа временно приостановлен. Ага. Конфессия у клириков – это примерно как расширенная специализация у некромантов. Определиться с ней нужно до 25 уровня. А дальше без этого уже никак. Я поднял тело игрока, который еще не выбрал небесного покровителя, и Нео, в отличие от стандартной программы, управлявшей стандартными зомби, оказался достаточно умен, чтобы принять в расчет уведомления об этом. «Дядя Джон, у меня уже голова болит», — пожаловался мертвец. «Не могу отключить оповещение. Оно системное, моего доступа не хватает». Я воровато оглянулся, убедился, что пиявка общается с Каином и спросил, «Выбор не активен или просто вариантов нет?» «Нет вариантов». Как по мне, у клириков должна была оставаться лазейка, но, очевидно, стать вероотступником, богоборцем или растригой жрец мог лишь после выполнения некоего квеста. А доступом к заданиям бывшего владельца тела Нео не обладал. Как он выразился? «А, цифровой мусор». Все информационные связи снова переключились на вернувшегося в игру клирика. «Посмотри внимательней», — потребовал я. «Ищи, Нео, ищи!» Ржебородый мертвец закрыл глаза, потом сказал. «Отладка вывела два варианта, но они недоступны. Я не могу стать невольным жрецом, не бродячим проповедником. Не подходит состояние тела». «А что с ним не так?» «Оно мертво, дядя Джон». И я досадливо выругался». «Ну да, где это видано, чтобы сам Самвона вещал покойник?» «Где?» Неожиданно забрежила смутная догадка, и я проверил собственный статус, сопряженный с должностью хранителя кладбища. Пусть после завершения совместного с Августом Лимом задания меня и лишили временного звания его оруженосца, ранг адепта культа мертвых никуда не делся. Как я был, им так и остался. И вот вопрос. Адепт — это много или мало?» Какие ему дарованы привилегии и полномочия? И может ли стать посвященным культа мертвых мертвец? Это было бы логично. Или нет? С функционалом своей, если так можно выразиться, жреческой ипостаси пришлось разбираться. Но в итоге я все же обнаружил, что при соблюдении некоторых условий могу провести ритуал посвящения. Что немедленно Снео и проделал, не пришлось даже спрашивать его согласия. Благо, всеми нужными полномочиями обладал изначально. «Нео. Мёртвый клирик. Капеллан. Конфессия не выбрана. Послушник культа мёртвых». «Ну что за ерунда? Теперь-то чего не хватает? Почему конфессия не выбрана? Вот же, чёрным по белому написано. Послушник культа мёртвых». «Нео», — прорычал я, — «появился новый выбор». Тот ответил не сразу, как видно, вновь отвлёкся на отладку, а потом чуть не подпрыгнул на месте. «Да, есть...» Я могу выбрать культ мёртвых». но ну так вперёд!» Тело рыжебородого клирика окуталось серым муаром и тут же обновился его статус. «Нео. Мёртвый клирик. Капеллан. Культ мёртвых. Текущий ранг. Послушник. Благодать 0 из 170. Восполнение 19 единиц в час. Внимание! Восприятие снижено на 50% из-за пребывания на солнечном свете. Текущее восполнение благодати 9 единиц в час». Я с облегчением перевёл дух и приказал. «Ну-ка, дуй в склеп!» Нео поспешно убрался в подземелье и уже оттуда сообщил. «Штраф пропал». А после небольшой паузы озадаченно добавил. «Только благодать не восстанавливается. Ух, она вся на поддержание тела уходит». И точно. Теперь Нео тянул из чуть меньше энергии. Ну, как чуть? На 20% расход точно снизился. Плохо? Да с чего бы. Я решил выжать из ситуации все возможное и попытался повысить статус Нео с послушника до адепта, но из этого ничего не вышло. Для продвижения по иерархической лестнице требовался кто-то, стоящий как минимум на одну ступень выше. И кстати, а почему благодать не восполняется у меня? Пришлось вновь лезть в расширенные настройки персонажа. Восполнение благодати 85 единиц в час. Для вашего класса данный функционал недоступен. Ага, вот в чем дело. Раз я не клирик, то и благодати мне не видать. Но что интересно, если у послушника единица восприятия давала прирост лишь единицы благодати в час, то у адепта в моем лице это соотношение составляло 1 к 5. Ох-охо. А ведь вполне реально Нео на полное самообеспечение перевести. Пока не представляю, как это провернуть... Но сам факт наличия такой возможности не мог не радовать. Я кивнул и огляделся. Каэн уже немного оклемался и занялся сбором трофеев. Пиявка наблюдала за ним со странной полуулыбкой. «Сколько займет построение портала?» — спросил я, подойдя к ней. Ответом стало лишь неопределенное пожатие плеч. «Мы теряем время». Пиявка возрилась на меня своими змеиными глазами. «Так займись делом». Тела закопай, как собирался. «Если нас тут прихватят...» На этот раз от меня попросту отмахнулись, но я и не подумал оставить пиявку в покое и потребовал. «Мне нужно поговорить с червём». «Не сейчас...» — прошипела пиявка. «Позже...» После недолгих колебаний я не решился наседать на неё и дальше. Отошёл к Каину. Доставшиеся нам трофеи того нисколько не впечатлили. И он предложил забрать все, что только посчитаю нужным. Выбирать оказалось особо нечего, разве что один из лучников потерял сапоги, и я отнес их Нео. Еще прихватил с собой полуторный меч и моргенштерн. Мертвец повертел оружие в руках и оставил себе булаву. Ну а я прибрал сына бури, благо этот магический клинок в общие трофеи по понятным причинам вносить не пришлось. Какие-нибудь... «Жреческие чары тебе уже доступны?» — спросил я у Нео. «Только сбор останков». «Это как? Можно придать должный вид изуродованному или расчлененному телу или восстановить прочность зомби». «Ну, хоть сможешь себя вылечить», — хмыкнул я, сходил в сторожку за лопатой и принялся копать могилу. Сразу скидывать в неглубокую яму тела не стал, предварительно их обезглавил. Белое пламя сожгло и плоть, и волосы. На земле осталось лежать пять чистеньких черепов. Лишними не будут. Взрывные заклинания были слишком уж энергозатратными. Имело смысл сделать ритуальные заготовки заранее. Смысл имелся. Да, а вот магической энергии на такие приготовления у меня пока что не было. После боя она худо-бедно восстановилась, но для задуманного текущих запасов не хватало даже близко. «Червь!» — позвал я. Певка злобно глянула на меня, что-то неразборчиво прошипела — но всё же крутанулась на пятки, передавая контроль над телом другой своей ментальной ипостаси. «Но чего ещё?» — раздражённо поинтересовался червь. «Какие шансы у нас убраться с этого кладбища живыми?» «Приемлемые». Каин хохотнул, и хоть меня слишком уж лаконичный ответ нисколько не успокоил, я усилием воли подавил раздражение и спросил о другом. Точнее, попросил. «Дело предстоит непростое. Хотелось бы получить расходные материалы». «Что именно тебе нужно?» Зелье исцеления и эликсиры восстановления». «И нам тоже», — присоединился к моей просьбе Каин. «Это все сильно упростит». Червь оглядел нас с нескрываемой неприязнью, но отсылать в алхимическую лавку не стал и принялся выставлять на могильную плиту заполненные разноцветными жидкостями склянки. Каждому досталось по три порции небесного исцеления и по четыре столь же мощных зелья восстановления. «Что-то еще?» — спросил после этого наставник. «Явки, пароли?» «Никаких явок. Будете в автономном плавании». Я вздохнул и поинтересовался. «А что скажете о культе мертвых?» «Я тебе игровая справка», — прошипел червь, крутнулся на месте и уже голосом пиявки потребовал. «Сгинь!» Этот психопат определенно нервничал. И нарываться на скандал я не стал влил в себя одну из порций небесного восстановления и принялся готовить заклинание. В первые два черепа без затей вложил обычные взрывные чары и потратил на всё про всё 38 единиц магической энергии. Черепа игроков система отнесла к обычным ингредиентам, за них не начислили ни штрафов, ни бонусов. Я сделал себе заметку на будущее проверить, подходят ли под вместилище чар головы монстров и решил отойти от привычной схемы, благо имелась возможность совместить это заклинание с другими. Результат вышел неоднозначным. Я сконструировал пламенный череп, добавив в качестве дополнительного ингредиента тот самый свечной фитиль, который в свое время зачаровал белым пламенем. Но, увы и ах, комбинированное заклинание получалось рангом выше базового, а мне не доставало интеллекта использовать столь мощный чары. И хоть попытка увенчалась успехом, заготовка автоматически потеряла 26% эффективности. И это еще без учета штрафов в 38% за невысокие познания в ритуалистике. В результате от идеи совместить взрывной череп с костоломом или могильным прахом пришлось отказаться. Сделал еще пару стандартных заклинаний, этим и удовлетворился. И арсенал пополнил, и самую малость ритуалистику прокачал. Плохо разве? «Да нет, конечно же. С чего бы?» Но вот Авель так и продолжал торчать в склепе, и это уже не на шутку напрягало. «Уснул он там, что ли? Сколько можно с порталом возиться?» Я, в который уже раз оглядел окрестности глазами мёртвого фамильяра, собрал все свои пожитки на одной из могильных плит и принялся шерстить форумы, выискивая стратегии развития поводырей мёртвых. Информации на этот счёт оказалось не слишком много, но кое-что нашёл и принял к сведению, Потом открыл окно со своими текущими характеристиками. Джон Доу. Колдун, некромант, поводырь мертвых. Уровень 24. Текущий прогресс 645 из 3400. Сила плюс 12. Ловкость плюс 6. Телосложение плюс 12. Интеллект плюс 16. Восприятие плюс 17. Воля плюс 44. Жизнь 110 из 110. Регенерация 11% в час. «Выносливость – 174 из 174, регенерация 68 – 68% в час, энергия – 89 из 270, регенерация 75 – 75% в час, переносимый вес – 14,8 килограмма, очки навыков – 10». Наглядная демонстрация прогресса собственного персонажа успокоить не смогла. Я соскочил с могильной плиты и принялся нервно вышагивать рядом. «Расслабься!» Махнул рукой Каин. Но мне расслабляться не хотелось. Мне хотелось отсюда убраться. И желательно немедленно. И потому, когда пиявка вдруг каким-то слишком уж резким движением обернулась к склепу, непроизвольно ухватил первый из выставленных рядком черепов. Из склепа вышел долговязый человек в кожаной безрукавке, чьи руки, бритую макушку и даже лицо сплошь покрывали завитки разноцветных, преимущественно красных и черных татуировок. Незнакомец по ухватистей перехватил резной посох, но при виде пиявки червя сразу успокоился и приветливо кивнул. Он успокоился? Я нет. Напротив, мне пуще прежнего захотелось убраться с некогда тихого и уютного погоста. Просто встать и рвануть, куда глаза глядят. Ауры Каина и Авеля на фоне гостя казались вполне себе светлыми. К нам пожаловало высокоуровневое зло. И мне общаться с ним нисколько не хотелось, особенно после того, как разглядел на пошитый из кожаных лоскутов без рукавки узоры татуировок. Не иначе он своих врагов освежевал и на лоскуты пустил. К счастью, Мак не обратил на меня никакого внимания, перекинулся парой слов с пиявкой и вновь скрылся в склепе. Он показался сгустком гнилой крови. Но все эти неприятные ассоциации мигом вылетели из головы, стоило только выскочить системным оповещением. Задание «Альтарский портал». Защитить кладбищенский портал выполнено. Опыт плюс 500. Сохранить кладбищенский портал в тайне выполнено. Опыт плюс 500. Попасть в Альтару в процессе. Все, прорвались. Я с невероятным облегчением перевел дух и принялся складывать черепа в саквояж. Вовремя. Только закончил сборы, и пиявка прищёлкнула пальцами с красным и чёрным ногтями. «Мальчики, на выход!» Каина задаченно посмотрел в сторону склепа, и в этот момент из того появился Нео, который помогал идти Авелю. Субтильный эльф едва держался на ногах и был белым, словно мел, как если бы рисовал схему портала собственной кровью. Пиявка пристально глянула на Нео и спросила. «Точно берёшь его с собой?» «Да», — коротко подтвердил я. «Вопреки ожиданиям, наставница мага в крови отговаривать меня не стала, лишь предупредила». «Держи его при себе. Мало ли кто пожелает овладеть мертвым телом на плане смерти». «На плане смерти?» Пиявка наклонилась и неожиданно легко отвалила в сторону могильную плиту, под той растекло серое ничто. «Карета подана». «Следующая остановка — Альтара!» Я нервно сглотнул, но когда пришла наша очередь, без всяких колебаний последовал за Авелем и Каином. Еще и потянул за собой в непроницаемую пелену серости Нео. Шагнули туда и растворились без остатка.